противопоставил отверженного, человека из самых низов. Как и Квазимода, Гуинплен поражает шокирующим контрастом внешнего и внутреннего облика. Безобразная маска скрывает прекрасную душу, которая, как и в драмах двадцатых-тридцатых годов, как и в соборе, открывается в бескорыстной любви. Ради этой любви герой жертвует всем, не только богатством, но и самой жизнью.